Глава вторая. Пост в Рамадан. Конечно же, постящийся должен уделять внимание духу Рамадана и его значению, но при этом он не должен забывать и о нормах шариата, связанных с постом и обо всем том, что помогает верующему проводить этот благословенный месяц должным образом. Многие люди нуждаются в том, чтобы оживить свое поклонение в Рамадан, однако зачастую многие из них не знают норм шариата, чтобы правильно провести этот месяц. А вот, дорогой брат постящийся, важнейший из этих норм. Первое. Для того, чтобы подтвердить начало Рамадана, достаточно сообщения или свидетельства одного мусульманина о том, что он видел на родившийся месяц. Это устраняет трудности в поклонении. Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует, начинал поститься сам и велел делать это своим сподвижникам, когда один из них видел народившийся месяц. Абдуллах ибн Умар, да будет доволен Аллах ими обоими, передает. «Люди увидели народившийся месяц, и я сообщил пророку, да благословитого Аллаха приветствует, о том, что я видел его» и он начал поститься и велел поститься людям. Сообщения одного человека считали достаточным в этом вопросе Аш-Шафии, Ханбалиты, Ибн Хазм, а также Ибн Таймия и Ибн Аль-Каим. Да помилует Аллах их всех. Второе. Рамадан – особый месяц, и награда во время него полная, независимо от числа его дней. Рамадан отличается от предыдущих и последующих месяцев, и за день или два до его наступления нужно прекратить соблюдать другие посты, а после него, в день праздника, пост запрещен. Пророк, да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Не поститесь за один или два дня до начала Рамадана и в тот, который перед ним, кроме того случая, когда на эти дни выпадает пост, соблюдаемый человеком обычно». Более того, пророк, да благословит его Аллаха приветствует, велел людям прекращать другие посты за две недели до наступления Рамадана, чтобы они с нетерпением ожидали этого поста и начинали его с новыми силами. Он сказал «Не поститесь по прошествии половины месяца Шабан». Третье. Хотя награда за пост в Рамадан очень велика, всевышний по милости своей возложил обязанность соблюдать его только на разумных совершеннолетних и способных соблюдать его людей умалишенный и несовершеннолетний а также не способный выдержать пост из-за болезни или старости не обязан соблюдать пост в рамадан вместо этого он кормит каждый день одного бедняка Однако, освобождая от поста тех, кто не может поститься, Всевышний не снимает с них обязанности уважать благословенный месяц, возвеличивать его и проводить его в поклонении и покорности ему. Что же касается немусульманина, умалишенного и женщины в период менструации или послеродового кровотечения, то их пост недействителен и не вознаграждается Всевышним. Пост немусульманина и умалишенного не засчитывается, потому что он лишен необходимого условия – намерения. Что же касается женщины в период менструации или послеродового кровотечения, то хотя она не молится и не постится, она может заниматься в Рамадан другими благими и угодными Аллаху делами. Слушать Коран, много поминать Аллаха, восхвалять Его, просить у Него прощения и обращаться к Нему с мольбами. Она может также раздавать милостыню и совершать другие благие дела. Четвертое. Главное в посте – надежда на награду Всевышнего, и верующий должен обновлять свое намерение, чтобы оно всегда оставалось правильным. Это нужно делать каждую ночь, для того, чтобы его пост был принят. Хавса, да будет доволен ею Аллах, передает, что посланник Аллаха, да благословитого Аллаха, приветствует, сказал... «Кто не сделал намерения поститься с ночи, нет ему поста». Анна Саи. Достаточно общего намерения. Если человек не вознамерился ночью прервать свой пост на следующий день, это означает, что он продолжает придерживаться общего намерения держать пост по прошествии каждой ночи в течение всего Рамадана. Пятое. Кто вознамерился соблюдать пост – тот должен воздержаться от всего того, что делает пост недействительным. Со второго, настоящего рассвета, до заката. Всевышний сказал, «Ешьте и пейте, пока вы не сможете отличить белую нитку рассвета от черной, а затем поститесь до ночи». Сура 2, аят 187. По единогласному мнению ученых во время поста запрещается. Намеренно есть или пить. Использовать то, что подобно пище и питью. Например, капли в нос, ибо они попадают в горло. Также не следует слишком глубоко промывать нос при омовении, поскольку вода может попасть в горло. Это нарушает пост. Пророк да благословитого Аллаха приветствует сказал, «Хорошо глубоко промывай нос, кроме тех случаев, когда ты постишься». От термези. Использовать питательные инъекции. Они подобны пище и питью, поскольку заменяют их. Делать переливание крови, поскольку кровь производится в организме из пищи и питья и, соответственно, замещает их. Что же касается использования глазных и ушных капель, сурьмы, лекарственных непитательных инъекций и суппозиториев вдыхания благовоний, то все это не подобно пище и питью и не нарушает пост. А что касается кровопускания хиджама, то ближе к истине мнение, что оно также не нарушает пост. Ибо Набс, да помилует его Аллах, передает. Пророку, да благословитого Аллаха приветствует, отворяли кровь, когда он постился. Аль-Бухари Этот хадис отменяет слова пророка, да благословитого Аллаха приветствует, переданные саубаном. Да помилует его Аллах. Нарушается пост того, кто отворяет кровь, и того, кому отворяют кровь. Ахмад. Отмену подтверждает и хадис Абу Саида Аль-Худри. Да помилует его Аллах. Посланник Аллаха, да благословит его Аллах и приветствует, разрешил постящемуся поцелуй и кровопускание. Ад-Даракутни. Запрещается совокупление или намеренное семяизвержение в состоянии бодрствования посредством любовной игры без совокупления, посредством мастурбации и так далее, поскольку все это подобно совокуплению. Запрещается намеренно вызывать рвоту. Такая рвота нарушает пост. Относительно этого существует согласное мнение ученых, в отличие от непроизвольной рвоты, которая не нарушает пост. Посланник Аллаха, да благословитого Аллаха, приветствует, сказал, «Кого одолела рвота, тот не обязан возмещать пост, а кто намеренно вызвал рвоту, тот должен возместить свой пост. Ахмат». Кроме того, пост женщины нарушается при выходе менструальной крови или послеродовом кровотечении. Причем пост считается прерванным, согласно общему мнению ученых, даже если кровотечение началось перед самым закатом солнца. В хадисе, переданном Абу Саидом Аль-Худри, да помилует его Аллах, говорится. Разве она не оставляет молитву и пост, когда у нее начинается менструация? Аль-Бухари. 6. Пост того, кто поел или попил, забывшись, или по ошибке, не нарушается, и ему не нужно возмещать его даже в том случае, если он съел или выпил достаточно много. Посланник, до да благословитого Аллаха приветствует, сказал «Кто поел или попил, забывшись, пусть продолжает свой пост, ибо это Аллах накормил его и напоил». Аль-Бухари. Что же касается поевшего или попившего по ошибке, то сюда относится, например, тот, кто поел, думая, что рассвет еще не наступил, а на самом деле начало светать. Или тот, кто думал, что солнце уже зашло и поел, а на самом деле оно еще не село. Что же касается того, кто намеренно нарушает пост без оправдания, то он берет на душу великий грех, и он должен покаяться перед Аллахом, а потом возместить те дни поста, которые он пропустил. Таково мнение большинства ученых. Седьмое. Если у женщины началась менструация или послеродовое кровотечение в Рамадан, то ей запрещено поститься и она должна возместить пропущенные дни после того, как очистится. Муаза передает, что она спросила Аишу, да будет доволен ею Аллах, почему женщина после окончания менструации возмещает пост, но не возмещает молитву. Аиша сказала, «Ты что, харуритка?» Она ответила, «Нет, я не харуритка, я просто спрашиваю». Тогда Аиша сказала, «К нам тоже приходило это». И нам было велено возмещать пост, но не было велено возмещать молитву. Муслим. 8. Аллах разрешил путешественнику не соблюдать пост, даже если во время путешествия он не испытывает никаких затруднений. Всевышний сказал: "А если кто болен или находится в пути, то пусть постится столько же дней в другое время. Аллах желает вам облегчения и не желает вам затруднения». Сура 2, аят 185. Однако разрешенность разговения во время путешествия вовсе не означает, что пост во время путешествия запрещен. Хамза ибн Амр аль-Аслями, да помилует его Аллах, спросил посланника Аллаха, да благословитого Аллаха приветствует. «О посланник Аллаха, я чувствую, что у меня достаточно сил для того, чтобы поститься в путешествии». «Так будет ли на мне грех, если я стану делать это?» Пророк, да благословитого Аллаха приветствует, сказал, «Это разрешение, послабление от Аллаха, и кто воспользуется им, тот поступит хорошо, а кто желает поститься, на том нет греха». Муслим. 9. Пост человека, вступившего в половую близость днем в Рамадан, нарушается. На него ложится грех, и он должен возместить этот день поста и искупить свой грех посредством освобождения раба. Если же это невозможно, тогда он обязан поститься два месяца без перерыва. А если это ему не по силам, тогда он должен накормить 60 бедняков. Об этом говорится в хадисе от Абу Хурейры, да помилует его Аллах, приведенном в обоих сахихах. Аль-Бухари. Десятое. Если в некоторые дни человеку очень трудно поститься, ему разрешается прервать пост в эти дни. Иногда это даже становится обязательным, если пост наносит человеку ощутимый вред. Всевышний Аллах избавил нашу общину от затруднений. Всевышний сказал, «Он не сделал для вас никакого затруднения в религии». Сура 22, аят 78 Человек, прервавший пост из-за того, что ему было очень тяжело, обязан возместить пропущенные дни после того, как ему станет легче. Сюда же относятся беременные и кормящие женщины, если они опасаются за себя или своих детей. Пророк, да благословит его Аллах и приветствует, сказал, Всевышний Аллах снял с путешественника пост и половину молитвы, а с беременной и кормящей – пост от Термизи. 11 Тот, кто вообще не может поститься, то есть нет надежды на то, что он когда-нибудь будет в состоянии соблюдать пост, например, очень старый, а также неизлечимо больной человек, имеет право не соблюдать пост, однако он должен за каждый пропущенный день кормить одного бедняка. Абдуллах ибн Аббас, да помилует его Аллах, прочитал слова Всевышнего. А тем, которые способны поститься с трудом, следует в искуплении накормить бедняка. Сура 2, аят 184. И сказал, этот аят не отменен, он о дряхлом старике и старухе, которые не могут поститься и должны кормить за каждый день бедняка. Однако, если старик или старуха выжили из ума и перестали отдавать себе отчет в своих действиях, с них снимается и обязанность соблюдать пост, и обязанность кормить бедняка, поскольку из-за их состояния с них вообще снимаются религиозные обязанности. «О Аллах, даруй нам понимание нашей религии, научи нас тому, что принесет нам пользу. Принеси нам пользу посредством того, чему Ты научил нас» и добавь нам знания. Аминь.